1919 в Красной армии командир батальона особого назначения и командир стрелкового полка, сформированного из анархистов и уголовников, но и расстрелян своими. Не упущен и военком Исай Цалькович. В 1921 при подавлении Кронштадтского восстания он командовал сводной ротой курсантов. Видим и незаурядных женщин в командных должностях. Надежду Островскую из председательницы Владимирского губкома до начальника политотдела 10-й армии. И Реввеку Пластинину, архангельский губревком, губком, а ней чуть ниже. Сюда ли отнести Цицилию Залексон-Бобровскую в юности Швея в Варшаве, в Гражданскую войну заведующая военным отделом МК РКП. А еще же Фурия Евгения Бош и сестра ее Елена Размирович. Или вот привыкли мы советские к звучанию «Корпус червонного казачества». Но то казачество, обратившееся к красному сознанию, а бандитское, переодевались для обмана и форму белых, образованное из всех наций до румын и китайцев с целым латышским кавалерийским полком с русским командиром Виталием Примаковым, а политотдел корпуса возглавлял Минц во второй дивизии Исаак Гринберг начальником штаба Туровский, оперативную часть штаба Шильман, редактор дивизионной газеты Давидсон, адм. отдел штаба Рубинов. Но взялись перечислять, оглядимся же, и по знаменитым верхам Красной армии. Неувидающие имена. Владимир Антонов-Овсеенко, Василий Блюхер, Семен Буденный, Клем Ворошилов, Борис Думенко, Павел Дыбенко, Олега Дундич, Дмитрий Жлоба, Василий Киквидзе, Епифан Ковтюх, Григорий Котовский, Филипп Миронов, Михаил Муравьев, опять же Виталий Примаков, Иван Сорокин, Семен Тимошенко, Михаил Тухачевский, Иероним Убаревич, Михаил Фрунзе, Василий Чапаев, Ефим Щиденко, Николай Щорс. А пожалуй, обошлись бы они и без евреев. Давить и сотни и тысячи русских генералов и офицеров из императорской армии, кто служил в Красной армии большевикам, пусть не в политоделах туда их не приглашали, но тоже на немалых постах, правда, с комиссаром у затылка, многие под угрозой расправы с семьями, особенно при военно-тактических неудачах, и принес им неисчислимую пользу может быть, даже решающий вклад в победу красных. До одних офицеров генерального штаба чуть ли не половина осталась у большевиков. Не упустим и первоначальную губительную восприимчивость русских крестьян, далеко не всех, конечно, к большевицкой пропаганде. Шульгин отметил без смягчений смерти буржуям, Потому так удалось в России, что запах крови пьянит, увы, слишком многих русских, и сатанеют они, как звери. Однако не занесемся же и в неоглядную крайность, вроде «наеретевейшими стрелками в чрезвычайках являются вовсе не какие-то ритуальные евреи, а недавние верные слуги престола, генералы и офицеры». Стали бы их там терпеть, в ЧК. Туда их приглашали, только самих под расстрел. Но что за запальчивость? Те евреи, что служили в ЧК, конечно, были не какие-то ритуальные, а молодые, идейные, с революционным мусором в голове. Да, наверное, и не стрелками они служили по большей части, а следователями созданная в конце 1917-го ЧК, мгновенно налилась силой и уже с начала 1918-го наводила смертный ужас на все население. Вот эта чрезвычайка и начала красный террор начала задолго до официального объявления 5 сентября 1918 -го. Начала от момента Своего создания в декабре 1917-го и продолжала много позже конца гражданской войны. Уже в январе 1918-го действовала смертная казнь на месте без суда и разбирательства. Дальше пошел захват сотен, потом и тысяч ни в чем не повинных заложников, массовые ночные расстрелы их или утопления целыми баржами. Историк Мельгунов, сам посидевший под топором в тюрьмах Чака, незабываемо отразил всю эпопею красного террора в своей знаменитой книге. Не было города Не было волости, где не появлялись бы отделения всесильной всероссийской чрезвычайной комиссии, которая отныне становится основным нервом государственного управления и поглощает собой последние остатки права. Не было места в РСФСР, где бы не происходили расстрелы, Одним словесным распоряжением одного человека Дзержинского обрекались на немедленную смерть многие тысячи людей. А и в случае разбирательства открыто предписывалось «Лацис» в бюллетене «Красный террор» от 1 ноября и в «Правде» от 25 декабря 1918 года. Не ищите наследствия материалы и доказательства того, что обвиняемый действовал делом или словом против советской власти. Первый вопрос, который вы должны ему предложить, какому классу он принадлежит, какого он происхождения, воспитания, образования или профессии, эти вопросы и должны определить судьбу обвиняемого. Мельгунов отмечает, «Лацис отнюдь не был оригинален, копируя лишь слова Робеспьера в конвенте, о массовом терроре, чтобы казнить врагов Отечества, достаточно устанавливать их личность, требуется не наказание, а уничтожение их». Установки Центра подхватываются ежедневниками ВЧК по всей России. Мельгунов много цитирует их. В Киеве печатается «Красный меч». Читаем в статье редактора Льва Крайнего. «Для нас нет и не может быть старых устоев морали и гуманности, выдуманных буржуазией. Объявленный красный террор, вторит ему тут же некто Шварц, нужно проводить по-пролетарски». Если для утверждения пролетарской диктатуры во всем мире нам необходимо уничтожить всех слуг царизма и капитала, то мы перед этим не остановимся. Это был целенаправленный, наперед задуманный и многолетний террор. Мельгунов приводит и предположительное, Точные были практически недоступны в те годы цифры жертв, небывалый размах убийств. Но, пожалуй, эти ужасы по количеству жертв бледнеют перед тем, что происходило на юге после окончания гражданской войны. Крушилась Деникинская власть. Вступала новая власть, и вместе с ней ушла кровавая полоса террора мести и только мести. Это была уже не гражданская война, а уничтожение прежнего противника. Волнами, облавы, обыски, новые облавы и аресты. Берутся целые камеры из тюрем и поголовно расстреливаются. Действуют пулемет, ибо жертв слишком много, чтобы расстреливать поодиночке. Казнят 15-16-летних детей и 60-летних стариков. Из объявления ВЧК в октябре 1920 на Кубани. Станицы и селения, которые укрывают белых и зеленых, будут уничтожены, все взрослое население расстреляно, все имущество конфисковано. После ухода Врангеля Крым назывался Всероссийским кладбищем, Расстреляно по разным исчислениям 120 и даже до 150 тысяч. В Севастополе не только расстреливали, но и вешали, вешали даже не десятками, а сотнями. Был Нахимовский проспект увешан трупами, арестованных на улице и тут же наспех казненных без суда. Террор в Крыму продолжался и в 1921-м но сколь не углубляться в историю чека, особо отделов, чёнов, слишком много деяний и имён останутся навсегда неизвестными, засыпанные прахом истлевших свидетелей и пеплом сожжённых большевицких документов, хотя и сохранившиеся избыточно красноречивы. Вот в архиве Троцкого в Колумбийском университете Копия секретной выписки из протокола заседания политического бюро ЦК РКПБ от 18 апреля 1919 Присутствовали товарищи Ленин, Кристинский, Сталин, Троцкий. Слушали. Третье. Заявление товарища Троцкого о том, что огромный процент работников при фронтовых ЧК, при фронтовых и тыловых исполкомов и центральных советских учреждений составляют латыши и евреи, что процент их на самом фронте сравнительно невелик, и что по этому поводу среди красноармейцев ведется и находит некоторый отклик сильная шовинистская агитация, и что, по мнению товарища Троцкого, необходимо перераспределение партийных сил в смысле более равномерного распределения работников всех национальностей между фронтом и тылом. Постановили предложить товарищу Троцкому и Смелге составить соответствующий доклад как директиву ЦК комиссиям, распределяющим силы между центральными и местными организациями и фронтом но худо верится, чтобы то совещание дало результат. Современный исследователь, первым обратившийся к проблеме роли и места евреев, как и представителей других национальных меньшинств в советском аппарате, выводит на основе открывшихся архивных материалов, что на начальном этапе деятельности карательных органов в эпоху Красного террора национальное меньшинство составляли около 50% центрального аппарата ВЧК. При этом доля их на ответственных должностях в аппарате достигала 70%. Автор приводит статистические данные на 25 сентября 1918 года. Среди национальных меньшинств На фоне множества латышей и изрядного числа поляков весьма заметны и евреи, особенно среди ответственных и активных сотрудников ВЧК, комиссаров и следователей. Например, среди следователей отдела по борьбе с контрреволюцией наиболее важного в структуре ВЧК половину составляли евреи. Вот по данным российской еврейской энциклопедии Несколько чекистов самого раннего призыва с их послужными списками. Скромный Вениамин Герсон с 1918 в ЧК, с 1920 личный секретарь Дзержинского. Уже упомянутый Израиль Леплевский из бундовцев в 1917 примкнул к большевикам. С 1918 в ЧК начальник Подольского ГУП отдела ГПУ, потом одесского ОСОП отдела, а поднимался и до начальника ОГПУ СССР, потом нарком внутренних дел БССР и ссср Зиновий Кацнельсон. Сразу после октября в ЧК начальник Особо отделов нескольких армий, потом всего Южного фронта, потом в верхушке самого ВЧК, затем председатель Архангельской Губчика, закавказской ЧК, Северо-Кавказского ГПУ, Харьковского ГПУ, замнаркома внутренних дел Украины, замначальника ГУЛАГа.